Инга Линд. Я шел к мосту. КЛД нашли в озере, но говорят, его застрелили прежде, чем сбросить в воду. Где-то здесь, между тенями, среди которых я шел, он упал сраженной пулей. Я все еще верил в правильность своих соображений, на основании которых пошел на столь огромный риск. Но если даже одной из них, пусть самая незначительная, не подтвердилась бы, мне тоже предстояло умереть здесь, не дома, не на перекрестке дальше по улице, не где-то далеко, а здесь и сейчас. Иногда, идя на риск, пусть даже тщательно рассчитанный, мы чувствуем, что у нас возникает определенное ощущение. Мы думаем, ну что ж. Меня могут убить, но если я предположу, что это уже произошло, мне нечего больше волноваться или тревожиться. Страх перед смертью лишь только усиливается в процессе ожидания ее. Я уже подходил к мосту, когда из боковой улочки выехала машина и набирая скорость промчалась мимо. Я почувствовал, как по спине у меня пробежали мурашки. разумеется, мысль о том, что ты уже мертв, и поэтому бояться нечего, упомагает, но человек, всегда человек. На мосту, казавшемся цепочкой огней, под которой поблескивала вода, было тихо. За мной послышались шаги, но я не остановился, ведь если нацисты решили убить меня, они могли стрелять и издалека. Шаги приближались. но я продолжал идти, прислушиваясь, и, наконец, понял, за мной торопливо шла женщина в ботинках на мягких подошвах. К вилл я остановился. Инга догнала меня, с трудом переводя дыхание, взглянула в глаза и сказала, «Должна же я была делать вид перед ними». «Конечно». Она крепко сжала мою руку. «Тебе это показалось ужасным? Ну, несколько истеричным. Инга осмотрелась. Пожалуйста, верь мне, я пришла, чтобы просить об этом. Верь мне. Я верю. Если я останусь живым, мне придется представить центру подробный отчет. В разделе Инголинд я сообщу все, что ее касается, за исключением несущественных деталей. И эта часть отчета будет выглядеть так. Наша встреча произошла в Берлине, в Нейесштадт-Халле. Линд вышла из зала сюда раньше меня и шла впереди. Вероятно, водитель машины, пытавшийся сбить меня, ждал ее сигнала, чтобы иметь время завести мотор и быть на готове. Тогда я не думал, что сигнал подала Линд, но позднее убедился в этом. Октобер, между прочим, заметил, что после того, как я несколько раз появился на судебных заседаниях, но не в Нейесштадтхале, его люди нарисовали мой портрет. После моего появления в Нейесштадтштале Линд было поручено выйти оттуда передо мной и подать сигнал. Выше этого в отчете отмечается, что столкновение машин было организовано группой тоже из состава Феникса. но действовавшие самостоятельно, и, следовательно, Линд получила указания от них, а не от Октобера. Руководство организации приказало взять меня живым для допроса с пристрастием, если потребуется. После неудачной попытки нацистов убить меня, Инга попыталась сделать вид, будто бы в действительности жертвой аварии должна была оказаться она. Я этому поверил. Потом она рассказала, что ранее состояла в Фениксе, но порвала с этой организацией. Ее сообщения о себе и о раннем периоде жизни, видимо, соответствовали действительности, но у меня возникло подозрение, что она все еще находится под влиянием Феникса или даже по-прежнему состоит членом организации и выполняет ее поручения. Мои подозрения подтвердились. Когда она, между прочим, в разговоре упоминала, что Радштейн в Берлине, я решил: первое, Инге известно, что я когда-то знал его; второе, ей поручено случайно упомянуть его фамилию; третье, она предполагала, что я заговорю о нем, но разговор на эту тему не состоялся. Я принял решение навестить Ротштейна, выяснить, знает ли он что-нибудь о Фениксе, и предупредить, что нацистам он известен. В лаборатории нам переговорить не удалось. Ротштейн, видимо, хотел что-то сообщить мне, но не решился это сделать при своих ассистентах, а о новой встрече мы не договорились. Обстоятельства смерти Ротштейна и моей ответственности за нее по халатности даются в соответствующем разделе отчета. Необходимо лишь подчеркнуть, что мой визит к нему, как непосредственный результат упоминания Ингейлинд его фамилии, серьезно усилил подозрения против него со стороны руководства Феникса. Если бы я не посетил его, руководители Феникса могли подумать, что никакой связи между нами нет и не было, и, возможно, отказались бы от своих подозрений. Упоминание Ингей Линд фамилии Ротштейна привело к тому, что нацисты его убили, а я убедился, что Линд агент Феникса. Я решил, что не буду мешать Линд играть роль перебежчицы, работающей против Феникса, делая вид, что полностью ей доверяю. К тому же я почувствовал, что она нравится мне, однако это не отразилось на выполнении мною задания. Я надеялся, что в личном общении с Линд могу получить дополнительную информацию о Фениксе. Подробное описание попытки Акторбера заставить меня говорить в квартире Линд содержится в разделе отчета под заголовком "Допрос". Я отмечаю там, что Линд находилась в соседней комнате и по распоряжению Акторбера с целью психологического давления на меня делала вид, что ее пытают. Как мне кажется, именно тогда с Линд произошел коренной перелом. Все мои действия в дальнейшем исходили из того, что в ней этот перелом произошел, и мне следует подробно изложить здесь, почему я сделал такой вывод, хотя любой профессиональный психолог легко может отвергнуть его. Линд была помешана на концепции всепобеждающей и непреодолимой силы. В детстве ей, так же как и миллионам ее соотечественников, внушили слепую и фанатичную веру в Адольфа Гитлера. После самоубийства этого маньяка, несмотря на психологическую травму, полученную в результате того, что Линд оказалась в последнем убежище Гитлера, она сохранила эту веру и охотно поддалась обработке неонацистов из организации «Феникс», в самом названии которой содержится прямой намек на то, что фюрер возродится из пепла, подобно сказочной птице. Линд по-прежнему обожествляла его, верила в его всемогущество и примкнула к людям, которых считалось сильными, решительными и непреклонными. Рейхс-фюрер организации «Октобер» мог создавать о себе такое впечатление. Во время моего допроса Октомбром, после того как, по его мнению, моя сопротивляемость была ослаблена пытками Линд, якобы происходившими в соседней комнате, в ее сознании произошло психологическое сопротивление, в результате которого она полностью отказалась от своих прежних убеждений. В процессе допроса я вел себя, исходя из понимания, что первое: никаким пыткам она не подвергается. И лишь участвует в применении метода, с помощью которого Октябрь надеется заставить меня говорить. Второе: я должен делать вид, что будто верю, что Линд пытают. Третье: мне следует выбраться из создавшегося положения, не выдавая своей уверенности в принадлежности Линд к Фениксу, с тем чтобы в будущем попытаться получить через нее информацию об этой организации. Линд решила, очевидно, что встретилась с таким же сильным, решительным и непреклонным человеком, как Октобер, когда услышала, как я заявил ему, что он может убивать ее, но все равно не заставит меня говорить. Она, наверное, знала о его безуспешной попытке получить от меня информацию под наркозом, и это явилось для нее дополнительным доказательством моей силы воли. Следует отметить, что Линд. всегда покорно следовала за волевыми и решительными людьми своего лагеря, а тут впервые встретила такого же человека из ста на врагов и влюбилась в него, а это несомненно серьезно повлияло на ее состояние. Таким образом она внезапно оказалась со мной в одном лагере, то есть тоже стала противником Феникса. Рыдания Линд, которые я слышал после того, как пришел в сознание, Наверное, объяснялись недоумением по поводу произшедшей с ней перемены и боязни местьи от столь беспощадной и скорой на расправу организации, как Феникс. Из осторожности я, разумеется, ничего не сказал Линд и продолжал себя вести в соответствии с ее ожиданиями, то есть позвонил врачу и попросил его прийти. Я предполагал, что этим врачом будет надежный и проверенный член Феникса. которому Линд просто скажет, что никакой необходимости в его услугах нет, поскольку была лишь разыграна сцена, будто бы ее пытали. Кровь на Линд, она должна была доказать мне, что ее действительно пытали, была получена из небольшого пореза на мочке уха. Во время следующей встречи я специально обратил на это внимание и видел еще не зажившую ранку. Перед тем, как уйти от Линд, Я решил проверить мое предположение об окончательном переходе ее на нашу сторону. Написал на бумажной салфетке номер телефона и сказал, что при желании она может позвонить мне по нему. Этот номер я взял на удачу из телефонного справочника, когда вызывал врача. принадлежит он бару под названием Брюннен. В тот вечер я специально побывал в Брюннен-баре, но ни активного, ни пассивного наблюдения там не обнаружил. А это доказывает, что Линд не сообщила Фениксу номер телефона. Этот ее поступок, как мне кажется, дополнительно подтверждал, что она действительно стала моей искренней помощницей. Примерно в то же время Октобер решил прибегнуть к иной тактике. Фабиан, смотри выше, рассказал ему о методах успешного получения вдохновения информации от заключенных. Знающих о своей неминуемой смерти. Исполнение смертного приговора в таких случаях откладывалось в последний момент, а затем, пока заключенные все еще находились под впечатлением неожиданной отсрочки, создавались условия, при которых они могли надеяться на интимную близость с женщиной. Совсем недавно я побывал в таких же условиях, и нацисты полагали, что придя в сознание у Грюневальдского моста, то есть после отсрочки, Я обязательно появлюсь у Линт. Октобер находил этот метод весьма перспективным, считая, что я неравнодушен к Линт. Недоумение и страх помешали тогда Линт рассказать мне, что она порвала с Фениксом. Ей вообще было трудно это объяснить, тем более, что она еще раньше сказала мне, что давно ушла из Феникса. Возможно, она пообещала Октоберу применить предложенную им тактику. желая лишь, чтобы он оставил ее в покое и поскорее ушел. Слежка за мной с того вечера стала менее тщательной. Например, моя встреча с Полем и поездка в парк прошли без наблюдений. Я решил, что противник предоставляет мне большую свободу действий, в надежде, что я несколько успокоюсь и в таком состоянии снова встречусь с Линд, которая примениет ко мне новую тактику. Однако Я не проявил инициативы для встречи с ней. Руководители Феникса потеряли терпение и, не желая больше ждать, приказали ей связаться со мной и пригласить к себе. Я пришел и встретился у нее еще с одним агентом Феникса Хельмутом Брауном. Примечание. Линд была во всем красном, хотя раньше я видел ее только в черном. Вероятно, это явилось подсознательным выражением произшедшие в ней перемены. Красное олицетворяет жизнь, а черное смерть. Во всяком случае, я воспринял это как дополнительное доказательство правильности своего предположения о том, что она порвала с Фениксом и действительно перешла на нашу сторону. Далее я подробно напишу об Брауне. Я слышал плеск воды у опор моста. Где же Хельмут Браун? Однако мне было трудно думать о нем, когда Инга стояла рядом. Нам некогда квилл разговаривать. Ты веришь мне? Да верю. Тогда мы вместе. Она взяла меня за руку, и ее глаза в свете фонаря заблестели. Ты уходишь от них? Убегаю. Не знаю, когда тебе стало известно, что я работаю на них, но теперь ты знаешь, что я порвала с ними. Не так давно. Но я уже не изменюсь. Они заподозрили меня, и я вынуждена была разыграть там эту комедию. Я почувствую себя в безопасности, если пойду с тобой. Возьми меня. Я иду в резидентуру. Возможно, операцию «Трамплин» еще можно сорвать, если начало ее реализации удастся несколько задержать. Я видел их физиономии, знаю их фамилии. Я обязан послать донесение. Возьми меня с собой. Куда бы ты ни пошел, с тобой я в безопасности. Ты — моя жизнь, Квилл. Не могу. Риск по-прежнему велик. Руководители Феникса заявили, что помешать им уже поздно, однако они понимают, что в любом случае я все равно попытаюсь связаться со своими. Риск состоит в том, что они постараются помешать мне. Лицо Инги помрачнело. Ты не возьмешь меня с собой? Не могу. Опасно. Это значит, что ты мне не доверяешь. Инга убрала свою руку с моей. Я взглянул мимо Инги вдоль моста, а затем снова ей в лицо. Я верю тебе, и ты сейчас в этом убедишься. Люди Феникса убьют меня, если я попытаюсь отправить донесение в резидентуру. Я погибну, и если ты не поможешь мне, мое сообщение не попадет по назначению. Инга подняла голову. Я улыбнулся ей, чтобы успокоить ее, но она не ответила мне и промолчала. Запомни номер телефона: ноль два восемьдесят девять шесть два. Продолжал я и заставил ее повторить его несколько раз. Октябрь оставит тебя в покое. Твоя демонстрация, наверное, показалась ему убедительной. «Ты располагаешь большей свободой, чем я. Позвони по этому телефону, назови пароль Фокстейл и расскажи все, что ты знаешь о трамплине, а потом попроси защиты. Ты будешь в безопасности, как только попадешь к моим коллегам». «В таком случае...» «Но мы увидимся снова?» «Да. Если уцелеем». Я поцеловал ее, повернулся и, быстро не оглядываясь, пошел через мост. Я знал, что всегда буду ее помнить такой изящной, стройной, торжествующей в полувоенном пальто со светом, играющим на пышной шапке волос. Минут пять ей потребуется, чтобы вернуться в дом и доложить о нашем разговоре своему рейхслейтеру, а ему еще минут пять позвонить по этому номеру и убедиться, что он фиктивный. Я получаю десять минут. относительной свободы и возможность сохранить себе жизнь.